Что шевельнулось в глубине души холодный или линивый досады, суетность или вновь заботы юности, любовь? Онегин вновь часы считает, вновь не дождётся дню конца. Но 10 бьёт, он выезжает, он полетел, он у крыльца, он с трепетом к неге не входит, Татьяну он одну находит.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 Ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целой Татьяной занят был одной. Ни этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, Но равнодушною княгиней, но неприступною богиней Роскошной царственной не вы. О, люди, все похожи вы на прародительницу Эву.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 и обнажают лес вокруг